Гроб метро, пациенты мои Хиросимы Я фашистский Иисус, акробат абсолютных злодейств Я сакральная цель Харакири Юкио Миссимы Диссидент гуманизма и демон опасных идей Я Содома один, но убийственный самый из многих И немыслимый самый, и самый неистовый день И со мной ледяные Морги, убийцы и боги, санитары ничто, отрицатели яви людей Демонстраторы страха, герои тотальных деструкций Распылители сущностей, тайных структур Черных моргов туристы и гении злых революций Кандидаты воды и садисты дурных диктатур Я продажная тварь, мне смешно и восторжено плохо Я желаний тревожный, животный и наглый самец Я оральный агент аморального принципа похоть Основного инстинкта опасный и честный конец Я продажная тварь, я коварная нежность порока Осквернитель могил, честный голем мучительных зим Заморозивших правды дурные нечестного бога Их опасную прелесть и мертвым врагам не простим Мы носители яростных прав, изрыгатели ядов Отвергатели мира, взрыватели ядерных лун Модельеры бреда, санитары стандартного ада И кошмарные рты наши попные лопают мглов Наши губы червивы, невежливо рвутся улыбкой. Наши губы солдатов и трупов смыкаются в марш. Исчезают в крови очертания реальности зыбкой. Бесполезное солнце пожирает невнятный пейзаж. We прямо het er allemaal over. Overal over de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 Абсолютный расстрел, расстрел. Неизбежный невежный, предел, предел ревел, революции Отрицание тотальных нахальная будет цель И, желез, и железный марш и, и кочевисты миром мир, Потом будет, потом то, будет что то, что всегда, всегда происходит, происходит в конце И сакральная суть ускользнет, как последняя сука И устанут герои, и тоже решатся не жить И никто не узнает, как вечная серая скука Устраненную я вдруг сумеет собой заменить